Нечто жесть во жизни. Из книги "Мир как воля и представление", том второй, глава сорок шестая, сорок восьмая. От ночи бессознательности пробудившись к жизни, воля видит себя индивидуумом в каком-то бесконечном и безграничном мире, среди бесчисленных индивидумов, которые все к чему-то стремятся, страдают, блуждают и как бы испуганная тяжелым сновидением. Спешит она назад к прежней бессознательности. Но пока она не вернется к ней, ее желания беспредельны, ее притязания неисчерпаемы, и каждое удовлетворенное желание рождает новое. Нет в мире такого удовлетворения, которое могло бы утешить ее порывы, положить конец ее вожделениям и заполнить бездонную пропасть ее сердца. И при этом обратите внимание на то, в чем обыкновенно состоит для человека всякое удовлетворение. По большей части это не что иное, как скудное поддержание самой жизни его, которую необходимо с неустанным трудом и вечной заботой каждый день отвоевывать в борьбе с нуждою, а в перспективе виднеется смерть. Все в жизни говорит нам, что человеку суждено познать в земном счастье нечто обманчивое, простую иллюзию. Для этого глубоко в сущности вещей лежат задатки, и оттого жизнь большинства людей печальна и кратковременна. Сравнительно счастливые люди по большей части счастливы только на вид, или же они, подобно людям долговечным, представляют редкое исключение, для которого природа должна была оставить возможность как некую приманку. Жизнь рисуется нам как беспрерывный обман, и в малом, и в великом. Если она дает обещания, она их не сдерживает или сдерживает только для того, чтобы показать, как мало желательно было желаемое. Так обманывает нас то надежда, то ее исполнение. Если жизнь что-нибудь дает, то лишь для того, чтобы отнять. Очарование Дали показывает набрайские красоты, но они исчезают подобно оптической иллюзии, когда мы поддаемся их соблазну. Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или же в прошлом, а настоящее, подобно маленькому темному облаку, которое ветер гонит над озаренной солнцем равниной. перед ним и за ним все светло, только оно само постоянно отбрасывает от себя тень, настоящая, поэтому никогда не удовлетворяет нас, а будущее ненадежно, прошедшее невозвратно. Жизнь с ее ежечасными, ежедневными, еженедельными, ежегодными маленькими, большими невзгодами, с ее обманутыми надеждами, с ее неудачами и разочарованиями – это жизнь. Носят на себе такой явный отпечаток неминуемого страдания, что трудно понять, как можно этого не видеть, как можно поверить, будто жизнь существует для того, чтобы с благодарностью наслаждаться ею, как можно поверить, будто человек существует для того, чтобы быть счастливым. Нет, это беспрестанное очарование и разочарование, как и весь характер жизни вообще, по-видимому, скорее рассчитаны и предназначены только на то, чтобы... Пробудить в нас убеждение, что нет ничего на свете достойного наших стремлений, борьбы и желаний, что все блага ничтожны, что мир оказывается полным банкротом и жизнь такое предприятие, которое не окупает своих издержек, и это должно отвратить нашу волю от жизни. Это ничтожество всех объектов нашей воли явно раскрывается перед интеллектом, имеющим свои корни в индивидууме, прежде всего во времени.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 ибо, в конце концов, время — это оценка, которую делает приборо всем своим существам. Оно обращает их в ничто. Затем, что лишь на то, чтобы с громом провалиться. Годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше ли было бы им уж вовсе не родиться? Гёте. Фауст. Так старость и смерть, которым неуклонно поспешает всякая жизнь, являются осуждающим приговором над волей к жизни.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 Больше всего встретили себе возражений. И прежде всего я представлю следующее подтверждение данному мною в тексте доказательство того, что всякое удовлетворение, то есть всякое удовольствие и всякое счастье, имеет отрицательный характер, между тем как страдания по своей природе положительно. Мы чувствуем боль, но не чувствуем безболезненности. Мы чувствуем заботу, а не беззаботность. Страх, а не безопасность.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 разве только намеренно, посредством рефлексии. Все это потому, что только страдания и лишения могут ощущаться нами положительные оттого, сами возвещают о себе. Наоборот, благополучие имеет часто отрицательный характер. Вот почему три высших блага жизни, здоровье, молодость и свобода не сознаются нами как такие, покуда мы их имеем. Мы начинаем сознавать их лишь тогда, когда потеряем их. Ведь и они отрицания. Что дни нашей жизни были счастливы, мы замечаем лишь тогда, когда они уступают свое место дням несчастным. В той мере, в какой возрастают наслаждения, уменьшается восприимчивость к ним. Привычная уже не доставляет нам наслаждения, но именно поэтому возрастает восприимчивость к страданию, так как утрата привычного заставляет нас очень страдать. Таким образом, обладание. расширяет меру необходимого снею и способность чувствовать страдания. Часы протекают тем быстрее, чем они приятнее, и тем медленнее, чем они мучительнее, ибо страдания, а не наслаждения, вот что положительное, наличность чего нами ощущается. Точно так же, скучая, мы замечаем время, развлекаясь, нет. Это доказывает, что наше существование Счастливее всего тогда, когда мы его меньше всего замечаем. Отсюда следует, что лучше бы было бы совсем не существовать великие живые радости. Можно представить себе лишь как результат предшествовавших великих скорбей, потому что состояние продолжительного довольства может сопровождаться только некоторыми развлечениями или удовлетворением суетности. Оттого все поэты вынуждены ставить своих героев в самые тягостные. и мучительные положения, для того, чтобы потом снова освобождать их оттуда. Драмы эпос всегда изображают нам одних только борющихся, страдающих и угнетаемых людей, и всякий роман — это панорама, в которой видны содрогания и судороги страдающего человеческого сердца. Эту эстетическую необходимость наивно выразил Вальтер Скотт в заключении к своей новелле «Давняя мораль», В точном соответствии с указанной ны истиной, говорит Вольтер, столь ударенной природой и счастьем. Счастье только греза, а скорбь реально. И к этому он прибавляет: вот уже восемьдесят лет, как я испытываю это на себе. Я вынес из них только сознание необходимости покорного смирения, и я говорю себе, что мухи рождаются для того, чтобы их съедали пауки, а люди для того, чтобы их гладали скорби.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 Жизнь купала бы себя, а так как наше положение в мире представляет собой нечто такое, чему было лучше вовсе не быть, то все окружающее нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому, как воду все пахнет серой. Все на свете несовершенно и обманчива, все приятное перемешано с неприятным, каждое удовольствие удовольствие только наполовину, всякое наслаждение разрушает само себя. Всякое облегчение ведет к новым тягостям. Всякое средство, которое могло бы помочь нам в нашей ежедневной, ежечасной нужде, каждую минуту готово покинуть нас и отказать своей услуги. Ступеньки лестницы, на которые мы поднимаемся, часто ломаются под нашими ногами. Невзгоды большие и малые составляют стихию нашей жизни, и мы, одним словом, уподобляемся Финею, которому гарпии гадили все ядства, И делали их несъедобными. Два средства употребляют против этого: во-первых, осторожность, то есть ум, предусмотрительность, лукавство, но оно ничему не научает, ничего не достигает и терпит неудачу. Во-вторых, стоическое равнодушие, которое думает обезоружить всякую невзгоду тем, что готово принять их все и презирает все. На практике оно обращается в циническое обращение, которое предпочитает раз навсегда отвергнуть все удобство и стремление к лучшей жизни, и которое делает из нас каких-то собак вроде Диогена в его бочке. Истина же такова. Мы должны быть несчастны, и мы несчастны. При этом главный источник самых серьезных зол, постигающих человека, это сам человек. Человек человеку-волк. Кто твердо помнит это, для того мир представляется, как некий ад, который тем ужаснее Донтовского ада. Что здесь один человек должен быть дьяволом для другого? К чему, разумеется, не все одинаково способны, а способнее всех какой-нибудь архидьявол, приняв на себя облик завоевателя, он ставит несколько сот тысяч людей друг против друга и кричит им: "Страдание и смерть вот вашу дел! Полите же друг в друга из ружей и пушек!" И они повинуются. И вообще взаимные отношения людей отмечены по большей части неправдой. Крайней у несправедливостью, жесткостью и жестокостью. Только в виде исключения существуют между ними противоположные отношения. Вот на чем изъясняется необходимость государства и законодательства, а не на ваших умствованиях. Во всех же тех пунктах, которые лежат вне сферы государственного закона, немедленно проявляется свойственное человеку беспощадность по отношению к ближнему, и вытекает она из его безграничного эгоизма.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 «Один оправдывает собою всякое почему». И это вполне отвечает и характеру мира, ибо только слепая, а не зрячая воля, могла поставить самая себя в такое положение, в каком мы видим себя. Зрячая воля, напротив, скоро высчитала бы, что предприятие не покрывает своих издержек, ибо жизнь, исполненная необустанных порываний и борьбы, требующая напряжения всех сил, обремененная вечной заботой, страхой и нуждой, Неминуемо врекущая к разрушению индивидуального бытия, такая жизнь не искупается самым существованием человека, которое завоевано столь трудной ценою, эфемерно и под нашими руками расплывается в ничто. Вот почему объяснение мира из некоторого аноксагоровского ума, то есть из некоторой воли, руководимой сознанием, непременно требует известной прекрасы в виде оптимизма, который и находит себе тогда своих защитников и глашатаев,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 Ибо ни на что так не похожа наша жизнь, как на плод некоторые ошибки и предосудительной похоти, новозаветное христианство, этический дух которого средне духу брахманизма и буддизма, и чужд, следовательно, оптимистическому духу евреев тоже в высшей степени мудро связало себя с этим сказанием. Без него оно совсем не имело бы никакой точки соприкосновения соудейством.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 Но это объясняется просто тем, что я вместо того, чтобы в виде эквивалента грехов изображать некоторый будущий ад, показал, что всюду в мире, где есть вина, находится уже нечто подобное аду. Кто вздумал бы отрицать это, тот легко может когда-нибудь испытать это на самом себе. Этот мир, это сутолоку измученных и истерзанных существ, которые живут только тем, что пожирают друг друга. Этот мир, где всяко хищное животное представляет собой у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 Не сталкивались между собой у головами, чтобы суши и моря не обратились в кашу, а как следует были разделены между собой, чтобы вселенная не оцепенела в беспрерывной стуже, не сгорела от зноя, чтобы с другой стороны вследствие наклона еклиптики не царила вечная весна, когда ничто не могло бы созреть и тому подобное. Но ведь все эти вещи и подобные им только необходимые условия, коль скоро вообще должен существовать какой-нибудь мир. Коль скоро его планеты не должны, подобно сыну Лесинга, сейчас же до рождения возвращаться назад, а должны существовать по крайней мере столько времени, сколько нужно для того, чтобы к нему успел дойти световой луч от какой-нибудь отдаленной неподвижной звезды, то, разумеется, этот мир и нельзя было сколотить так неумело, чтобы уже самый остов его грозил падением. Когда же мы перейдем к результатам восхваляемого произведения? Когда мы присмотримся к актерам, которые действуют настолько прочно устроенной сцене, когда мы увидим, что вместе с впечатлительностью появляется и страдание, возрастая в той мере, в какой оно развивается до интеллигенции, и что рука у обруку с последней все больше и больше выступают и усиливаются алчность и горе, пока наконец человеческая жизнь не обращается в сплошной материал для одних только комедий и трагедий. Тогда ни один человек, если только он не лицемер, не почувствует склонности пить словословия. Впрочем, настоящий, хотя и скрываемый источник последних, беспощадно, но с победоносной убедительностью выяснил нам Давид Юм своей естественной истории религии. Разделы шестой, седьмой, восьмой и тринадцатый. Этот же писатель в десятой одиннадцатой книгах своих диалогов о естественной религии Откровенно изображает посредством очень метких, хотя и совершенно иных, сравнительно с моими, аргументов скромное положение твоего мира и несостоятельность всякого оптимизма. Причем он разбивает последний в самом его источнике.